Инвектива и ксенофобия Несмотря на то, что во всех культурах присутствуют ксенофобские клички и обзывания типа «ЖИД», в данной книге им отведено всего несколько ниже следующих абзацев. Анализ показывает, что в психологическом отношении многочисленные ксенофобские обзывания достаточно однообразны, В основе каждого из них лежит нерассуждающая ненависть ко всему культурно чужому. Нет смысла игнорировать естественное отвращение, испытываемое к любому материалу, сеющему вражду между народами и культурами. Любая самая грязная ругань типа мата может, в принципе, изучаться сравнительно спокойно, так как она все же не покушается на само существование цивилизации» чего нельзя сказать о российских или националистических оскорблениях, обостряющих и без того накаленную атмосферу межнациональных отношений. Однако сказать несколько слов на эту тему представляется в настоящем исследовании все же необходимым. В английском языке существует специальное выражение «ethnic rachel slur», обычно имеющая в виду унизительную кличку этнической группы, в которую не входит говорящий. В русском языке это прежде всего жид, но также чурка, армяшка, япошка, китаёза, черные, черножопы и многое другое. Отсутствие соответствующего английскому «этник русского термина говорит о малом внимании, уделяемом этому далеко не безобидному явлению. Не так легко объяснить, почему такие слова, как «жит», воспринимаются как сильнейшее оскорбление. По мнению Теджея, российские этнические названия ассоциируются в памяти народа с пережитыми погромами, унижениями, нарушением гражданских прав, одним словом, с проявлениями расизма. Таким образом, резкая реакция опирается не на собственное слово, а на ассоциируемые с ним действия. В этой связи полезно вспомнить, что в советской России абсолютно нейтральные дореволюционные наименования многих национальных меньшинств стали восприниматься как оскорбительные, так как в сознании соответствующей народности они связывались с неравноправным положением и ощущением себя гражданами второго сорта. В результате в большинстве случаев прежние названия стали заменяться самоназваниями народов. Так, ватяки стали удмуртами, а так называемые самоеды переименовались в их исконные имена ненцев, Наганасан и некоторых других. А их общее название стало более научным «самодийцы», тем более что самоеды вызывала неприятные ассоциации. Во многих странах за употребление российской терминологии законами предусматривается очень серьезное наказание. В Соединенных Штатах Одно за другим табуируется название темнокожего населения. В настоящее время уже полностью запрещено «негро», и даже понемногу начинает осуждаться заменившее «негро» слово «блэк», «черный». Вместо него чаще употребляется Afro-American. Впрочем, и этого слова американцы стараются избегать и в разговоре просто игнорируют цвет кожи. Например, в школах и других общественных учреждениях Запрещается упоминать цвет кожи ученика или работника.